Глава 11. Номер 9430 появляется снова, и Козетта выигрывает его в лотерею. Жан Вальжан не умер. Упав в море, а точнее бросившись туда, он был, как известно, без скандалов. Он поплыл под водой, достоявшего на рейде корабля, которому было принайтовано грибное судно. Ему удалось спрятаться на нем до вечера. Ночью он снова пустился в плавь и достиг берега неподалеку от мыса Брен. Денег у него было достаточно, и он раздобыл себе там одежду. Кабак в окрестностях Балагье был в ту пору гардеробный беглых каторжников, что увеличивало его прибыльность. Затем Жан Вальжан, подобно всем несчастным беглецам, старающимся обмануть бдительность закона и уйти от злой участи, уготованной им обществом, избрал сложный, беспокойный маршрут. Первый приют он нашел в Прадо, близ Боссе. Затем направился к Гран-Вилару, около Бриансона в Верхних Альпах. То было отчаянное бегство в слепую путь крота, подземные ходы которого никому не ведомы. Впоследствии можно было обнаружить некоторые следы его пребывания в Вене, находящемся в области Севрие, в Пиренеях, в Аконе, расположенном в округе Гранж-де-Думек, около деревушки Шавайль и в окрестностях Перегея в Брюни, кантон Шапель-Гонак. И, наконец, он добрался до Парижа. Мы только что видели его в Монфермейле. Первой его заботой в Париже было купить траурную одежду для девочки лет восьми и подыскать себе жилье. Затем он направился в Монфермель. Читатель, вероятно, припомнит, что перед своим предыдущим бегством он уже совершал в окрестностях Монфермеля таинственное путешествие, о котором правосудие имело некоторые сведения. Но его считали умершим, и это еще сильнее сгущало окутывавшую его тьму. В Париже ему попалась в руки газета, устанавливавшая факт его смерти. Теперь Жан-Вальжан был спокоен, почти умиротворен. У него было такое чувство, словно он и в самом деле умер. В тот день, когда Жан-Вальжан вырвал Козетту из коктейль Теннердье, он в сумерки вошел с ней в Париж через заставу Монсо. Здесь он сел в кабриолет... Кабриолет доставил его на эспланаду обсерватории, и тут он сошел. Уплатив кучеру, он взял Козетту за руку, и оба глубокой ночью направились по пустынным улицам, прилегавшим к Лурсин и Гласьер, в сторону госпитального бульвара. Для Козетты это был необычайный, полный впечатлений день. Они ели под плетнями, купленные в одиноких харчевнях, хлеб и сыр, Часто пересаживались из одного экипажа в другой, часть дороги шли пешком. Она не жаловалась, что устала. Жан Вальжан заметил это потому, с какой силой она при ходьбе тянула его за руку. Он посадил ее к себе на спину. Козетта, не выпуская Катерины из рук, положила головку на плечо Жана Вальжана и уснула.